1992 год. Костя знал, что будет тяжело, но не подозревал, что настолько. Хотя чему удивляться? Трясло всю страну, и общая атмосфера настороженности и растерянности здесь лишь усиливалась. Колония ведь никогда не была парком развлечений. Таня была против этой поездки. Она говорила, что это дорого, долго, опасно. И, пожалуй, во всем была права. Ему не следовало вот так срываться и мчать сюда, но иначе он не мог. Дело было даже не в письмах, которые он получал из колонии. Тут Валерка Солодов как раз был верен себе и ни на что не жаловался. Однако у самого Кости на душе было неспокойно. Он чувствовал, что затянул с визитом. Больше года прошло, а иначе не получалось. Слишком многое произошло за эти месяцы. У него появились свои проблемы, которыми, впрочем, он не собирался грузить друга. Бизнес, Таня, маленькая Соня, со всем этим он разберется сам. Он не хотел даже упоминать о них в серых стенах колонии. За этот год Валерка сильно сдал. Заключение плохо влияло на него. Каждый месяц, казалось, отнимал год жизни, а теперь он и вовсе напоминал тень того, кем был когда-то. Бледный, истощённый, он двигался медленно и неуклюже, и любая попытка заговорить могла привести к долгому приступу сухого, рвущего грудь кашля. Что, хорош, криво усмехнулся Валера. Можешь не говорить, у тебя всё на лице написано. Прости, пустое Что сделано, то сделано. Он не стал продолжать, но ему было и не нужно. Костя и так понимал, что он хочет сказать, что гложет его в эти дни. Если бы все можно было переиграть, Валерка не согласился бы на их план и не подписал бы то признание. Просьба у меня есть, задумчиво произнес Солдов. Может, она должна была появиться раньше, да только дошел я до нее сейчас. Всё, что угодно. Ну, всё, что угодно не получится, а то б я здесь не сидел. Но кое-что ты сделать можешь. Помнишь, когда всё это завертелось, я говорил, что один. Я верил себе. Я верил, что я один. Мне не перед кем нести ответственность. Я помню. Дурак я был, потому что один для меня означало не женат. Вроде как у Андрюхи семья есть. Всё, он не один. А я просто встречался с девочкой, Миленькой. Но ну, я думал, что у нас ничего серьёзного. Я не сомневался, что мы вместе, пока это не сложно и хорошо. Надоест, разбежимся, всего-то делов. Она из нормальной семьи, сама неплохая. И я думал, что не люблю её. Что-то изменилось? Тихо спросил Костя. Он никогда не забывал о том, что, согласившись на тот план, разрушил жизнь друга. А теперь оказалось, что он отнял у Валеры больше, чем предполагал. Да говорю же, тут все меняется. Я о ней думаю, должен забывать, а думаю все больше. Как там она? Нашла кого, не нашла? Знаешь, когда пошла эта тема с арестом, я ее сам оттолкнул, сам прогнал. Ты сказал ей, что будет? Не сказал, но она точно узнала, у нас хватало общих знакомых. Она была достаточно романтична, чтобы ждать меня, а мне это было не нужно. Сколько лет ждать? Не хватало еще ее с собой в болото тащить. Я и сейчас не хочу. Если у нее уже семья есть, другая жизнь, я пойму. Ты не подумай, я ни на что не претендую, но мне нужно кое-что сказать ей. Так зачем тебе я? Я не знаю, куда писать, невесело рассмеялся Валера. «Отпуская ее, я думал, что отпускаю навсегда. Я не знаю, куда она ушла. У меня нет ни адреса, ничего. Она, может, и не в Москве уже. Ты хочешь, чтобы я нашел для себя ее адрес? Не, так легко ты не отделаешься. Если я просто напишу ей, И она увидит письмо из колонии, она его порвёт, не читая, я её знаю. Я напишу письмо для неё и пошлю тебе, а тебе нужно будет найти её, отдать это письмо и убедить её прочитать. Валера запнулся, поддавшись очередному приступу кашля. Он прикрыл лицо рукой, а потом быстро убрал её. Но Костя всё равно заметил капли крови, оставшиеся на его коже. Врачи знают, что с тобой творится, нахмурился он. Конечно, у нас же тут санаторий. Мне каждый день наливают чай, дают печеньку и укладывают в тёплую кроватку. Валер, я серьёзно. А тебе не понравится то, что происходит тут серьёзно, помрачнел Фолдов. Думаешь, у меня единичный случай, и мне положено особое внимание? Да чёрт-то с два. Тут сложнее найти того, кто так не перхает. Но это ничего, я выдержу. Я говорил с адвокатом. У меня есть все шансы выйти раньше срока. Ты сделай так, чтобы мне было к кому выходить. Ты сам сказал, что у нее может быть новая жизнь, напомнил Костя. Может, но мне нужно не гадать, а знать наверняка, если она уже забыла меня. глупость я не сделаю, не переживай. Оставлю ее в покое и все. Но если я не ошибся в ней, Короче, найди ее. Скажи, что я наболтал ерунды, что она нужна мне. Я только на тебя и могу рассчитывать. Интересно, Андрюха хоть помнит обо мне? Он помнит, и он хотел приехать, просто не смог. Карина опять беременна и Хватит, прервала его Валера. врешь ты обычно неплохо, но мы оба слишком хорошо знаем Андрея, и это не прокатит. Для него я лох, который добровольно себе хребет сломал. Пускай так. Я даже не берусь сказать, что он не прав, но я еще намерен выбраться. Жди письма для нее. оно будет скоро. Взгляд Солодова, нездоровый, лихорадочный, завораживал. Косте даже казалось, что перед ним сидит не его старый друг, а незнакомец, который, возможно, и не зря оказался в заперте. За такие мысли ему было стыдно, однако избавиться от них он не мог. Визит был недолгим, куда короче, чем путешествие сюда. Каждая минута в этих холодных сырых стенах превращалась в пытку, и Костя не представлял, как здесь живут годами. Не живут, пожалуй, а выживают. И сделать вдох полной груди он смог только оказавшись за воротами. Но именно поэтому он должен был исполнить просьбу Солодова, сделать хоть что-то, чтобы не чувствовать себя предателем. А сделать будет непросто, найти иголку в стоге сена. В письме наверняка будут какие-то детали, но они дадут не так уж много, с учетом того, что творится сейчас в стране. Плевать. Солодов не ошибся. Андрей действительно отстранился от всего, сделал вид, что не было в их прошлом никакой темной истории. Значит, Косте предстояло исправлять ошибки за них обоих.